Глава двадцать пятая. Джеймисон. Пламя лизало пятки, пока я снова и снова бил ножом по толстой ткани. Справа от двери, слева, сверху, как можно ближе к огню. Я опять схватил тряпку, пропитанную противомагическим средством, судорожно потер брезент, ударил ножом, потер, ударил, и, наконец-то, наконец-то смог прорезать черную полосу брезента. Время на исходе. Огонь подступал все ближе, дым не давал дышать. Я все рубил и рубил брезентовый полок, расширяя отверстие. Пламя, усилившееся притоком свежего воздуха, взметнулось еще выше. «Помогите!» Но все мои безнадежные призывы тонули в грохоте разрушений и реве пожара. Мне удалось прорубить в брезенте крестообразную дыру. Еще немного, и я смогу вытолкнуть в нее тристу. Мне на спину что-то упало. Я закричал, но треск всепожирающего пламени заглушил мой голос. Время вышло. Я обхватил тристу за талию и толкнул ее в тыру ногами вперед. Ничего не получалось. Ее обмякшее, бессильное тело нужно было не толкать, а тянуть. Но вдруг ноги тристы сами устремились наружу. Узкие бедра зацепили ткань, дыра раскрылась шире. Кто-то помогал мне с той стороны. Как только 300 вытащили, я подхватил Дьюи с тумбы и потащил к дыре. Если я погибну, спасая этого мерзавца? Протолкнул его ногами вперед, и дыра в брезенте раскрылась еще шире. Пламя лизало мне руки. Я нырнул следом за Дьюи, но плечи застряли. Острой болью полыхала пулевая рана. На ноги дождем сыпались горящие обломки. Заскрипел, застонал потолок, распахнулся буфет, тарелки посыпались на пол. И вдруг меня схватили за руку чьи-то крепкие пальцы, мягкие ладони в мозолях от трапеции. Лакс потянула меня наружу. Еще несколько человек вцепились в меня, помогая выбраться. Ноги горели, плечо ныло дикой болью, мое тело было слишком большим. И тут я вывалился на мягкий песок. «Скорее! Сейчас рухнет!» Большой шатер так оглушительно стонал, что разбудил бы мертвого. Колетт и Милли, подхватив с двух сторон тристу, побежали по направлению к улице. Лакс потащил меня в камыши, закачающимся шатром. Мы то ли бежали, то ли ползли, пока трава не сменилась мягким илом. Остановился я лишь тогда, когда морская вода коснулась моих лодыжек. Соленый воздух был слаще всего на свете. Он, как бальзам, успокаивал обожженное горло, наполнял отравленные дымом легкие. Пока я переводил дыхание, на меня налетела лакс. Живая. Волосы всклокочены. Кожа лихорадочно пылает, но она была жива. Я крепко прижал ее к груди, не обращая внимания на стреляющую боль в плече. Большой шатер снова завыл, как раненый зверь. «Не оборачивайся», — шепнул я ей в волосы. Но она вывернулась и с широко раскрытыми глазами наблюдала, как гибнет ее родной дом. Пурпурные и черные полосы ткани, раздуваемые буйным вихрем, закрутились и загнулись внутрь, С оглушительным грохотом рухнули огромные шесты. Шатер просто сложился, как карточный домик на ветру. Знаменитый большой шатер Шармана, дом Ревелли, их театр, вся их жизнь. Был и рухнул. Воздух наполнился горестными воплями, рыданиями. В нас полетели комья земли и песка. Я зажал уши Лакс руками и заставил ее отвернуться, но укрыть ее от всего этого я никак не мог. Наконец, все закончилось, и только чайки пронзительно кричали над нами. Мы смотрели в оцепенении на лоскут голого неба, обнажившийся там, где только что стоял большой шатер. Вдруг, словно очнувшись, Лакс забарабанила обеими руками по моей обнаженной груди Да так сильно, что я отшатнулся. «Дурак, чертов!» «Я? Ты чего?» Она откинула с лица перепачканные сажей локоны. «Зачем пошел обратно в огонь?» «За тристай. «Ты же мог погибнуть! Вы оба!» Ее била дрожь. Я потянулся к ней, хотел обнять, прижать к себе, как тогда в кладовке, когда мне на краткий миг показалось, что и ей тоже этого хочется. Не мог ее бросить? Конечно, не мог. Просто я думала, ты уже мертв. Она обхватила себя руками, пытаясь совладать с собой. Руки, плечи, перед платьем. Все было забрызгано кровью. «Лакс», — прошептал я. Ее глаза плотно зажмурились. Слез не было. Они прольются позже. «Лакс», — повторил я еще тише. Стоял и беспомощно смотрел, борясь с желанием обнять ее. Она бросилась мне на шею и уткнулась лицом в раненное плечо. Я прижал ее к себе, наслаждаясь каждым вздохом, а она судорожно всхлипывала, тщетно пытаясь взять себя в руки. Как же ей больно! Невыносимо было видеть ее такой опустошенной, объятой страхом, потерявшей все. Теперь я хорошо понимал Роджера, уговорившего Маргарет переложить на него свои страдания. Я зарылся носом в ее растрепанные волосы. Сладкий аромат шампуня тонул в едком дыму. «Ну и запашок от тебя». Ее плечи содрогнулись в невеселом смехе. «Да и ты не лучше. Спасибо, что нашла меня». Роджер был в Нью-Йорке а триста лежала без сознания, никто бы и не заметил, что я пропал, и не спохватился, пока не стало бы слишком поздно. «Я же говорила», — прошептала она, не поднимая головы, «теперь нас, трое, тех, кто заботится о тебе». Я обнял ее крепче, и ее дрожащие руки сильнее обхватили меня. «Ты настоящий друг». «Сам понимаешь, это больше, чем дружба». Она отстранилась, но ее перемазанные сажей руки продолжали обнимать меня за шею. «В этом и проблема. Я всегда ищу тебя. В любой толпе, на любом спектакле я всегда выискиваю тебя взглядом. Сколько бы ни старалась, не могу от этого никуда деться». «Правда? Я не мог поверить, что это реально. От каждого ее слова мое сердце замирало». Она пристально смотрела мне в глаза, словно сомневалась в моих чувствах. «Правда». Я опустил голову и нежно прижался к ней лбом. «Я тоже только о тебе и думаю, с той самой первой ночи». Она, качнувшись, приподнялась на цыпочки. «Не стоит со мной связываться, не к добру это». «Очень даже стоит». Я стер сажу с ее щек. Она устало улыбнулась. Прислонилась ко мне, сбросив, наконец, маску притворной неуязвимости, напускного безразличия. Лакс пощекотала мою щеку носом и меня обдала жаром. «Нет, правда, я не должна тебя втягивать». Я запустил пальцы в ее локоны. «Если хочешь, я уйду», — прошептал я, почти касаясь губами ее губ. Вместо ответа она лишь крепче обняла меня. Я приподнял ее подбородок, склонившись еще ближе. -ха -ха Мы дружно обернулись на голос. Перед нами стоял Дьюи. Черный костюм до неузнаваемости был перемазан грязью и сажей. Ноги подкашивались, под прищуренными глазами темнели синяки. Его взгляд переметнулся на лак, прильнувшую к моей обнаженной груди. «Ясно». Лакс оцепенела. «Дью и я...» Он зашелся кашлем. Лакс шагнула к нему, но он выставил руку в немом приказе. «Давно?» «Все не так, как ты думаешь. Давно?» «Честное слово, ничего не было». Он покачал головой, стиснув кулаки. «Мне надо к стратторе». «Дьюи, погоди!» Лакс кинулась за ним, бросив через плечо прощальный взгляд, полный сожаления. И боли! В уголки губ мучительно кривились. Ох, уж это ее извечная жертвенность.